Даже крошки бисквитные не смахнуло. Неприясненно думал он. Письмо писала за кофе. Часов около шести. Вечно в такую рань ее на идеи развозит. На кофе не пригласит, хоть ты накануне ее до истерики долюби. Так сказал он, мучительно пытаясь вникнуть в смысл документа. «За каким мне эта мальта перед отъездом вертелась в голове?» — А Чаков, вот о чем думать. — Ты куда улетел-то? — спросила Екатерина. — Матушка, на кой хрен мы просим у них капитана? — встрепенулся Потемкин. — Тоже мне наставник. — Посла им всучить этого, Волконского, я еще понимаю, хотя Ушакова туда с эскадрой, а не посла с картиною. — Да они посла-то ведь не примут, Гриша, — сказала Екатерина. Посол православного двора при католическом ордене, ты соображаешь? Потемкин потряс головою, похмельный туман со вчерашнего никак не хотел рассеиваться. И как это безбородько с похмелья указы выдумывать умудряется, — думал князь. Пьет, как лошадь, потом девок тройку пропустит, потом с утра шлеп ноту его величеству королю шведскому. Примечание. В 637 году арабы, воодушевленные пророком из Каабы, захватили Иерусалим. Однако препятствий пилигримам из христианской Европы чинить не стали. В 1020 году купцы из Амальфи и Салерна получили от калифа Египта Фатимида концессию на право построить в Иерусалиме странноприимный дом, и при нем госпиталь для христианских паломников в Святую Землю. Так, неподалеку от гроба Господня, возникают приют с церковью святого Иоанна Крестителя, где монахи-бенедиктинцы лечат страждущих. К концу X века примитивные турки-сельджуки вырвались из Малой Азии на аравийские просторы, быстро переняв ислам, они не только потеснили арабов, но стали грозить оплоту христианства на востоке, Византии. Захватив в 1071 году Иерусалим и Сирию, они вынудили византийского императора обратиться за помощью к братьям по вере, европейским католическим монархам. Распря между православием и католичеством побледнела перед лицом общей угрозы христианству и святым местам. В 1091 году папа Урбан II призвал христианскую Европу к оружию. С началом крестовых походов госпиталь святого Иоанна принимает первых раненых и со взятием Иерусалима как гортами первого крестового похода в 1099-м получает от благодарных пациентов-рыцарей значительные суммы денег. Ректор госпиталя монах Бенедиктинец Питер Жерар пишет устав. И в 1113 году Буллой от 15 февраля папа пасхалий II признает госпитальеров как монашеский орден с августинскими обетами безбрачия, бедности, послушания и главной целью — заботой о больных и нищих. Облачение монахов — черная ряса с простым белым крестом на груди приемник жирара на посту ректора госпиталя брат реймонд дюпюи называет себя магистром и включает в устав ордена кроме лечения защиту христианских паломников так орден становится военно-монашеским а его члены называются теперь странноприемными рыцарями святого Иоанна иерусалимского Дюпюи также вводит белый восьмиугольный крест, ставший с тех пор эмблемой ордена и ныне известный как Мальтийский. В 1248 году папа Иннокентий IV специально для рыцарей разрешает вместо монашеского клубука черную накидку поверх доспехов с белым крестом на левом плече. В 1259 году папа Александр IV меняет цвет накидки на красный, и с тех пор цвета ордена госпитальеров остаются неизменными до наших дней. С образованием Римского королевства и Иерусалим орден госпитальеров наряду с тамплиерами и тевтонским орденом становится сборным пунктом для всех добровольцев-христиан из Европы. С нарастанием над Иерусалимом новой мусульманской угрозы стремительно растут военная роль и престиж ордена, а вместе с ними поток новобранцев и пожертвований, кавалерийские полки ордена в Иерусалиме, туркополы,